День страха. Рассказ. Юрию Нерсерову. Глава первая. Молоденький воробьишка неуклюже хлопнулся на позеленевшую горгулью и этим подписал себе приговор. Сидевшая на уродливой каменной морде Пичуга была отличной мишенью, и Пишта Шукан не преминул пустить в ход новую рогатку. Выстрел оказался точным. Жалкий комочек перьев, слабо трепыхаясь, свалился вниз, но меткому стрелку не удалось насладиться удачей. Балаш Шукан, потерявший левую руку в бурасской битве и назначенный тогда совсем молодым герцогом Балинтом, пожизненным капитаном рискового замка, догадался, где болтается его отпрыск, и не поленился полезть за ним на крышу. Ухваченный за ухо, пишто выронил свое оружие и угрюмо проследовал за родителем в подвал где уже собралось почти все население замка. Стоящий у обитым железом дверцы Балинт Рисаи хмуро оглядел вошедших, но ничего не сказал. Пишта никогда еще не видел господина так близко. Младший брат погибшего в битве с заманскими ордами короля Лукача, дядя и соправитель молодого Бейлы Третьего. Балинт редко бывал в своих землях, но день страха – это день страха. Господин проводит его со своими людьми. Пишта был на своей любимой крыше, когда герцог и его старший сын осадили кони у ворот замка, после чего на остроконечной колокольне ударил на бат, оповещая о грядущей беде. В день страха люди загоняют скотину в укрытие, не оставляя под открытым небом даже куренка. Говорят, дикие твари прячутся сами, чуя, что над ними вот-вот пройдет «он». Жизнь замирает, не щебечут птицы, не греются на солнышке ленивые коты, не жужжат пчелы. Только растения, которым предначертано умирать там, где родились, видят, как над ними медленно проплывает древний, продолжая свои длящиеся века поиски. Любая тварь, на которую упадет взгляд древнего, будет принадлежать ему. Так говорят предания. А так ли это на самом деле? Никто не проверял. Пишта в древнего и верил, и не верил. Если, проснувшись ночью, мальчишка вспоминал о неотвратимом взгляде, он укрывался с головой, воображая, что древний рядом и только и ждет, чтобы он, Пишта Шукан, выбрался из-под спасительного одеяла. Днем ночные страхи казались глупыми. В самом деле, зачем ему мухи и жабы Отчего он появляется лишь на вершине лета? Почему не вредит деревьям? И кто может о нем знать, если его никто не видел? Последний день страха случился без малого три сотни лет назад, если вообще случился. А может, все это и вовсе выдумки? Правду сказать, пишь-то утром на крышу полез отнюдь не за воробьями. Ему хотелось утереть нос всем замковым мальчишкам, а заодно посмотреть на древнего, если тот и в самом деле пролетит над рисцей. Шукан-младший был уверен, что древний его не заметит. Так оно, скорее всего, и было. Но вот от отца спрятаться не удалось. И теперь придется сидеть в душном подвале и слушать, как молится монах Янош. Хорошо, хоть герцога можно как следует разглядеть. Если бы они не запоздали, пришлось бы торчать в дальнем погребе. Там, конечно, поудобнее, зато совсем скучно. Юный Шукан тихоря принялся рассматривать Балинта, про отвагу и удаль которого при жизни слагали песни. Полководец почувствовал на себе взгляд и поманил Пишту к себе. «Твой сын Шукане?» «Да, сударь». «Сколько ему?» «Десять. Разбойник, каких мало. Потому мы и подзадержались». «На крышу полез?» – участливо спросил Балинт. Пишта залился краской и кивнул головой. «Правильно», – неожиданно одобрил герцог. «Если б мне в день страха было десять лет, я бы тоже полез поглазеть на древнего». «Имре!» – Рисайя обернулся к вошедшему темноволосому юноше лет пятнадцати. «Что там?» «Я объехал вокруг замка и обошел дворы. Все в порядке, но он приближается, это точно». «Вот как!» — сильная рука сжала плечо Пишты. «Ну, воин, пошли, поглядим вместе!» «Отец!» — встрепенулся Имре. «Я с тобой!» «Разумеется!» — герцог глянул на Шукана. «Мы сейчас вернемся!» «Никого не выпускай!» «Слышишь?» «Времени должно хватить, но мало ли!» Капитан замка подал знак пятерым алибарчикам и встал у прохода. Хотя никто из спустившихся в подвалы не выказывал ни малейшего желания выйти наружу, когда Пишта услышал, как сын герцога произнес: «Он приближается», ему тоже захотелось забиться куда-нибудь в уголок, но Рисаи держал крепко. Втроем они поднялись по крутым серым ступенькам и вышли на залитый солнцем двор. Такого Пишта Шукан еще не видел и не хотел видеть. Одно дело слушать, как в день страха все живое и способное двигаться, прячется и разбегается, и совсем другое — оказаться на словно бы вымершем дворе. Было очень тихо, очень душно и очень страшно. Могучие каштаны, веками сторожащие замок, невозмутимо вздымали к небу зеленые кроны, но Пишта готов был поклясться, что им страшно так же, как и закрывшимся, словно перед дождем, одуванчиком и съежившимся борщевикам, обычно нагло раскидывавшим мясистые листья. Небо было мертвым. Ни облачко, ни птицы, ни хотя бы бабочки или мухи, — Пишта глянул под ноги. Здесь неподалеку проходила муравьиная тропа, но насекомые исчезли. Сказка оказалась правдой. Все! Что могло спрятаться, спряталось. «Я не думал, что это правда». Герцог словно послушал его мысли. Даже когда стали прибывать гонцы, а алийский шар начал светиться. Про алийский шар Пишта слышал от отца. «Странная вещь, присланная заманским султаном одному из древних королей в обмен на право похоронить убитого в битве брата. Обычно молочно-белый и холодный шар этот по мере приближения дня страха, наливался тревожным багровым светом, становясь сначала теплым, а потом горячим. Кто и когда создал эту вещь, не знал никто. «Стой тут!» Болинт выпустил плечо Пишты, и мальчик вздрогнул, словно пробуждаясь ото сна. «Если что, беги вниз и вели отцу закрыть двери. На нас не оглядывайся!» С бешено колотящимся сердцем сын капитана следил, как великий Рисайи, широко шагая, вышел на середину двора и встал, обернувшись лицом на восток, откуда, как рассказывали, и приходил древний. Пишта на всю жизнь запомнил страшную, давящую тишину, недвижные кроны каштанов и высокого темноволосого человека, облитого безжалостным солнечным светом. Балин стоял, положив руку на рукоять своего знаменитого меча и вглядывался в слепящую даль, Сердце мальчика защемило, и он, нарушив приказ, бросился к герцогу и стал рядом, лишь на мгновение отстав от имре. Так для Иштвана Шукана началась служба длиной в жизнь. Небо на востоке порозовело, словно там собралось взойти еще одно солнце. В лицо пахнуло жаром. Трое во дворе рисского замка стояли и ждали, сами не зная чего. Горячий ветер крепчал. Разбуженные деревья закачались и зашумели глухо и грозно. Воздух наполнился мелкой скрипящей на зубах пылью. "Теперь пора", резко сказал Герцог. "Возвращаемся". "Отец", вскинул голову заметно побледневший Имрия. "Мне не страшно". "А мне страшно", отрезал славившийся своей отвагой на всю эгрию полководец. "Вниз и живо. Пишь ты не помнил, как они скатились по ступенькам?" и как он оказался в самом дальнем углу подвала, рядом с матерью и сестрами.